12 апреля 1951 года. СССР. Предприятие 3826. Научный центр Сеченова. Огромный экран, собранный из сотни мониторов, в залитым ярким солнцем сквере перед входом в корпус научного центра, полыхнул огненными клубами стартующей ракеты. И из динамиков донесся негромкий веселый голос. «Поехали!» Могучая ракета-носитель, объятая пламенем, медленно оторвалась от стартовой площадки и устремилась ввысь, все сильнее набирая скорость. Множество сотрудников предприятия 3826, напряженно наблюдающих за стартом, разразилось счастливыми возгласами. В динамиках тихо зашипел эфир Центра управления полетами. «30 секунд. Полет нормальный». Толпа грянула «Ура!» и в воздух полетели кепки и женские шляпки. Вносящаяся в небо ракета становилась все меньше, и часть экрана вывела изображение космонавта в массивном гермошлеме с улыбкой смотрящего на показания приборов. Вместо ракеты возник диктор Центрального телевидения и торжественно произнес «Дорогие товарищи, свершилось историческое событие». Первый в истории полет человека в космос состоялся. Рукоплещущая толпа зашумела еще громче. И стоящий чуть поодаль Штокхаузен улыбнулся, оборачиваясь к радостно кричащему Петрову. Этот знаменательный день навсегда войдет в историю науки и космонавтики. Триумф комплекса Королев. Триумф советской науки. Триумф прогресса. «Неоспоримо!» — подхватил Петров. А имя Юрия Гагарина навсегда впишут во все учебники планеты. Эх, не ту профессию я выбрал, надо было идти в космонавты. Подумать только, в 27 лет его знает весь мир. Да не переживай, что Кхаузен негромко хохотнул. У тебя еще все впереди. Десять лет назад, когда все это только начиналось, ты не мог знать, что произойдет сегодня. Так бы пошел военные летчики. Я хотел! Петров вздохнул. Не взяли по здоровью, медкомиссию не прошел. Зато ты, подающий надежды, старший инженер комплекса Челомей, предприятие 3826, парировал Штокхаузен. Скажи, многие ли в 29 лет могут похвастать подобной должностью? Человек 200, пожал плечами Петров, если брать всех старших инженеров предприятия. Я только по возрасту младше всех но по способностям носутру любому из них. И некоторым главным инженерам запросто. Странно, что руководство этого не видит». «Руководство все видит», — успокоил его Штокхаузен. «Всему свое время, Виктор. Твоя карьера и так развивается стремительно. Твой алгоритм принят основным во всем предприятии 3826. Это значит, что вскоре он станет основным во всем СССР». А позже во всем мире. Ты работаешь с академиком Челомеем. На тебя обратил внимание сам Сеченов. Не понимаю, чем ты недоволен. Я доволен, заверил его Петров, и очень тебе благодарен, Михаэль. После того, как мой алгоритм внедрили по всему предприятию, я побывал почти на всех комплексах, пока проводил консультации с инженерным составом. Объяснял им принципы эффективности моих нововведений. Я даже не представлял, что предприятие настолько громадно. Тут сотни разных объектов, больших и малых, целый город под водой, еще два, под землей, плюс новые комплексы в горах и кар с Челомеем в небе. А все, что выстроено на поверхности, лишь вершина огромного научного айсберга. Громадье! Его глаза возбужденно заблестели. Товарищ Сталин дал разрешение на строительство нового комплекса. Его назовут «Попов» в честь великого русского инженера, который изобрел радио. Комплекс будет заниматься наблюдением за ближним и дальним космосом. Стартует глобальная космическая программа. Мы замахнулись на другие планеты. Комплекс «Попов» будет выстроен на вершинах рукотворных гор, которые были воздвигнуты из грунтов, вынутых во время создания нашего искусственного моря «Лазурь». Я же был на месте строительства. Это грандиозная стройка. буровы уже роют котлованы под фундамент. Собственно, с их программными модулями я и работал. Впервые увидел бурав вблизи. Вот это мощь, громада. Это не землекопа, монстр какой-то. Двадцать пять тонн. Дырявит скалы, словно червяк яблоки. Он перевел дух. Да у нас тут столько всего, что скоростную железную дорогу вести начали, чтобы все это соединить конструкторские бюро, разрабатывающие космическую технику, лаборатории, выводящие уникальные сельхозкультуры, которые будут пригодны для высеивания на Луне и Марсе, исследовательские отделы, изобретающие новые механизмы, роботов, электронику, киберавиацию, генетика, биология, кибернетика, физика, химия, полимеры — все соединено воедино и переплетено так, что дух захватывает. Да что я тебе об этом рассказываю? Ты же знаешь все лучше меня. Почему ты не говорил мне об этом раньше, когда я сидел в своем ВДНХ и жизнь проходила мимо меня? У тебя не было допуска, развел руками Штокхаузен. Здесь все государственная тайна. Даже в выставочный комплекс ВДНХ, который тебе так не мил, не берут работать абы кого. Все, в том числе и ты, проходили проверку КГБ. «Да знаю я!» — отмахнулся Петров. «Эти чертовы чекисты следят за каждым моим шагом». «Ладно, пусть следят. Пока что это не напрягает. Это делается для нашего же блага», — укорил его Штокхаузен. «КГБ следит за всеми нами». «Ты бы хотел быть похищенным агентами ЦРУ?» «Нет уж, спасибо!» — ухмыльнулся Петров. «Мне и здесь хорошо. Тут Центр мировой науки и техники». После поездки по предприятию я до сих пор под впечатлением. Невиданный размах. И во всем этом теперь используется мой алгоритм. Который, кстати, не все понимают. Я же не просто так сказал, что утру нос некоторым главным инженером. Не понимаю, почему алгоритм усовершенствовал я, объясняю всем, как его эффективно использовать тоже я, а главный инженер он. «Успеешь еще», — поддержал друга Штокхаузен. «Твой взлет, он указал на экран, где крутились кадры повтора космического запуска, «как у него только начинается». «Хорошо, если ты прав», — вздохнул Петров. «Кстати, а ты знал, что на предприятии 3826 два комплекса «Сахалин»? Один здесь, а другой находится на настоящем «Сахалине». Там секретный полигон боевых роботов». Знал, разумеется, что Хаузен скромно улыбнулся. «Здешний объект был создан именно для того, чтобы запутать тех, кому о боевом полигоне знать не обязательно». «И ты мне не сказал!» — Петров покачал головой. «Слушай, Михаэль, а ты в войну случайно партизаном не был? Из тебя ничего клещами не вытянешь!» «Партизаном я не был», — Штокхаузен замолчал, многозначительно глядя на Петрова. «Ну а что такое конспирация и режим секретности?» Знаю лучше любого партизана. Понял? Виктор кивнул сознанием дела. Теперь ясно, откуда у тебя эти пунктуальность, скрытность и феноменальная память. Подпольная резидентура в гитлеровском логове, так? Я прав? Можешь не отвечать, я по взгляду вижу, что прав. И что все это засекречено на полвека вперед. Кстати, насчет секретности. Единственное место, где я еще не был, это АПО. Ты же там бываешь? Пусть не везде. Скажи, как профессор Лебедев смог создать радио будущего? Сейчас все без ума от песен, которые оно транслирует. Это точно мелодии из будущего, или их пишет группа молодых талантов, а радио будущего это их групповой псевдоним, вроде Казьмы Прудкова? Я не силен в квантовой некоммутативной математике, покачал головой Штокхаузен. Объяснить, как профессор Лебедев создал аппаратуру рассчитавшую музыкальные радиоволны из будущего, я не смогу. Тем более, что это самый секретный отдел во всем АПО. «Странно, что увеселительные песенки так сильно засекретили», — задумчиво произнес Петров. «Кому они нужны? Авторские права, что ли, соблюдают? Ну, по идее, все те, кто их напишет лет через сорок, сейчас только рождаются. Или даже вообще еще не родились. Черт! Он с досадой разрубил рукой воздух. «Как? Как? Не понимаю! Как можно было додуматься создать алгоритмы, рассчитывающие радиоволны из будущего, пусть даже музыкальные? Какую голову надо иметь? Почему я так не смог?» «Поверь, это не стоит твоих нервов», — тихо засмеялся Штокхаузен. «Я доктор медицинских наук. Прошел войну и эпидемию». И тоже не понимаю, как можно было создать полимеры. И уверяю тебя, это не понимают несколько миллионов таких, как мы с тобой». «Таких, как мы с тобой, нескольких миллионов быть не может», — уверенно отрезал Петров. «Нас таких только двое». «Ну ладно, есть еще пара десятков ученых и инженеров, которых мы превзойдем. Если руководство, наконец, оценит, кто на какой должности находится по праву, а кто зря». Он окинул взглядом ликующую толпу и хитро прищурился. «Михаэль, есть предложение? Давай проверим продуктовые автоматы, пока все на эмоциях. Сегодня знаменательный день. Туда наверняка завезли что-нибудь особенное, например, баварское». Петров кивнул на кадры с изображением Гагарина. «Как видишь, тот, кто приходит первым, получает больше остальных». «Ты совершенно прав» согласился Штокхаузен.